Глава 36. Волчицы напрягли острый слух, вслушиваясь в самые разные звуки ночного леса, которые долетали со всех сторон. Кайя и Амелия, понимающе переглянулись. Оборотни пытаются взять их в кольцо. Если им это удастся, волчицы убежать уже не смогут. Нельзя этого допустить, Амелия вздрогнула, услышав поблизости раскаты грома, а следом и яркая вспышка озарила часть небосвода. Еще дождя не хватало», — фыркнула Кайя, паникуя, шерсть встала дыбом, она ощетинилась, учуяв оборотни еще ближе. «Куда бежать?» — услышала Амелия голос своей второй сути. «Неважно куда, все равно мы на территории чужой стаи и окончательно заблудились, просто подальше от них» ответила Амелия, пытаясь собраться с мыслями. Волчицы рванули вперед, вкладывая в свои прыжки и рывки всю силу мускулов, которая заключалась в их телах. Бежать вперед — это все, что они сейчас могут, ведь тягаться с опытными оборотнями-охотниками, привыкшими ходить по следу, они точно не смогут. Волчицы чувствовали уверенность в своих преследователях. Для них эта гонка уже переросла в азарт, в развлечение они не сомневались, что поймают своих жертв. Для волчиц это гонка за выживание. Понимали, что за побег обязательно последует кара. Желание выжить и избежать наказания придавало невероятных сил. Волчицы бежали вперед огромными рывками, адреналин бурлил в крови, воздух рвал легкие, лапы гудели и подкашивались, но скорость волчицы не сбавляли. Начался мелкий настойчивый дождь. Шерсть волчиц вымокла, в воздухе стал разноситься запах мокрых трав, лапы скользили по влажной земле. Но, казалось, не существовало такого препятствия, которое смогло бы остановить волчиц от своей цели — бежать вперед. Амелия чувствовала, как лапы ее волчицы все сильнее увязают во влажной земле. «Что это?» — «Болото», — получила моментальный ответ от своей второй сути. «У нас нет времени, чтобы огибать его по кругу», — добавила Кайя. Не сбавляя темпа, волчицам пришлось двигаться по крутым кочкам и валунам, которые были рассеяны здесь повсюду. Заминка стоила драгоценного времени, так как вой и запах преследователей стал слышен гораздо ближе. Амилия словно чувствовала на себе горячее и злобное дыхание разгоряченных гонкой самцов-преследователей. Кая не могла этого учуять, но дар Амелии позволял. Благодаря небольшому весу, огромной скорости и миниатюрному сложению, волчицы почти неслись над жижей, цепляя шерсть о колючие кустарники, оставляя на них клочки. Кажется, что тактика сработала. Самцы явно решили пойти по кругу, чтобы не лезть в самое сердце вонючей жижи. «Может, не учуют?» — в надежде снова подала голос Кая. Шерсть настолько перепачкалась зловонной массой, что я сама себя не чую. «Возможно, но я не хочу проверять», — ответила Амелия, морща мордочку от смрада, пытаясь не обращать внимания на порез бедра задней лапы и на кровь, которая струйками стекала, оставляя на земле след. Но волчица не собиралась себя жалеть. Она должна спасти не только себя, но и своего щенка». Амелия чувствовала, как бесконечно устала. Ее волчица сбавила скорость, просто не было больше сил поддерживать тот же бешеный ритм. Кайя отстала. Амелия остановилась на мгновение, чтобы увидеть, где подруга. Кайя подбежала к ней, а после рухнула на землю. Амелия и сама едва стояла, лапы тряслись. Выбравшись из болота, почуяв твердую землю, волчицы рухнули на нее без сил. Каждый мускул в их телах дрожал от дичайшей усталости и напряжения. Оставалось верить, что охотники их не учуют, собьются со следы и пробегут мимо. Призрачная надежда на спасение, но это лучше, чем ничего. Видар целую неделю ходил сам не свой. Члены стаи его стали сторониться, Лишний раз не подходили и не задавали вопросов, так как он рычал на всех, словно бешеный. Уна знала причину, но отказывалась верить, что из-за какой-то самки вожак белых сходит с ума. Рандольф дал Эмилии на раздумье десять дней, чтобы та приняла решение, с каким братом она останется. Эмилия большую часть времени сидела в отведенной ей комнате. Кажется, что привыкла к тому, что ей не придется больше быть послушной оборотницей и обслуживать самцов из стаи. Бранду Эмилия понравилась сразу. Он намекнул Видару, что не прочь бы взять себе эту самку, но Видар был так раздражен, что просто не обратил внимания на просьбу своего Беты. Утром Рандольф вызвал Эмилию и Видара на прогулку. «Я завтра возвращаюсь в свою стаю, Видар, но твое состояние мне не нравится». «Волки чувствуют, что с их вожаком что-то происходит. Ты должен успокоиться», — Рандольф сделал замечание Видару, а после переключил внимание на сестру. «Эмилия, ты пойдешь со мной или останешься с Видаром?» Эмилия остановилась, братья последовали ее примеру. Видар был неразговорчив, мрачен, почти все время молчал. Кажется, что ему уже было плевать, какой выбор сделает его сестра. «В моих жилах течет кровь берсерков, так же, как и в Видаре. Поэтому, Ранд, я останусь в стае белых. И относительно состояния Видара, как еще должен чувствовать себя оборотень, который потерял свою истинную?» Видар вскинул голову и с удивлением посмотрел на сестру. Рандольф лишь покачал головой. «Видар еще не встретил истинную Эмилию. Тогда почему я чувствую на нем метку его истины?» «Ты что-то путаешь, Рандольф, или Видар тебе не все рассказал?» «Поясни, сестра!» — Видар одним взмахом руки дал понять Рандольфу, чтобы он закрыл свой рот. Рандольф подчинился. Ему самому было интересно понять, что значат такие слова их сестры. «Что пояснить, Видар? Я чувствую на тебе запах истинный. Он слабый, но еще есть». «Ты вступал в связь с оборотницей, которая предназначена тебе самой матерью Луной». «Это невозможно!» — рыкнул Видар. «Возможно!» — упрямо повторила Эмилия. «Раньше я не понимала, откуда у меня этот дар. Теперь я знаю. Я Омега, а не простая оборотница. Никогда не была простой шавкой. он сделал меня такой, но от рождения во мне есть особая сила, как есть и особый дар». Мой дар позволяет мне видеть истинность пар, Видар. Ты можешь противиться сколько угодно правде и моим словам, но истины это не изменит. Тебе сейчас так плохо лишь потому, что твой волк потерял свою истинную. Не вернешь ее — никогда не обретешь покоя.